409. -е. Матерь огни йоги К вопросу о равновесии будем возвращаться до тех пор, пока оно не будет утверждено. Начинать надо с астрала. Его надо заставить молчать. И именно тогда, когда хочется ему проявить свое своеволею. А он готов вибрировать яро на все, лишь бы переживать. Это его жизнь. Ему безразлично... как страдает от этого здоровья или вся система. Он хочет жить эмоциями любого порядка, лишь бы только удовлетворить свою ненасытную природу. Серебряная узда духа накладывается прежде всего на эту неуемную оболочку. Годы подвижники проводили в трудах и усилиях обуздать этого зверя в себе. Живуч и упорен, и в хитер, и нуждается в безусловном подчинении.